Странно, но Рокси прикончила все, что заказал для нее Вит. Ведь думала, что и кусочек не полезет в горло. Ошиблась. А все потому, что Вит спровоцировала ее на разговор. Намекнул, подтолкнул, завалил вопросами. И в итоге раксана отпустила свое воображение, поборола недоверчивость и осторожность и принялась рассказывать Виту о том, как будет выглядеть новая кофейня. Разумеется, наброски и только планы, но они были. И еще девушка поняла, что с Мартой у них сходятся вкусы. Они словно были на одной волне. Овец слушал, рассматривал свою жену, подмечая живой блеск в глазах, улыбку, нежный румянец. И ему все это нравилось. Пришлось пару раз прерываться на телефонные разговоры но даже в эти минуты вид не сводил взгляда с раксаны не хотел упускать и момента когда жена в таком настроении а после обеда когда раксана чувствовала себя сытой и довольной жизнью вид вдруг предложил прогуляться мартынов и прогуляться это два абсолютно противоположных понятия а рокси взяла и согласилась Просто проверить захотелось, бросит ли ради какой-то нелепой прогулки все свои дела. Бросил. Более того, пусть охранники и сопровождали их, держась поодаль, но на виду. Настроение Рокси этого не ухудшило. Девушка и сама не помнила, когда в последний раз вот так беззаботно гуляла в парке, ела мороженое с хрустящих рожков или пачкала ватое лицо, руки и даже одежду. В далеком детстве, наверное. А сейчас словно вернулась туда, где не было взрослых проблем и непонятных ей поступков близких людей. И вид казался другим. Пусть и держался так же твердо и капельку высокомерно, а что-то в его взгляде изменилось. И смотрел он на нее с кривоватой улыбкой, но такой, будто любовался, что ли. Почти час они прогуливались по аллеям и тропинкам, Наверное, со стороны они смотрелись странно. Два человека, высокий мужчина и невысокая стройная девушка. А вокруг куча парней в пиджаках. Но и на этом день сюрпризов не закончился. Вид предложил присесть. И как раз в этот момент показался Илья. Мужчина шел навстречу размашистым шагом. В руках держал объемную корзину и свернутый в рулон плед. И они почти случайно, конечно же, и никак иначе, оказались на берегу небольшой заводи, где плавали утки. — Я не ослышалась. Ты хочешь присесть здесь? — рассмеялась раксана А Вита дарил ее таким взглядом, словно говоря, ну а что такого? А сам произнес, усмехнувшись. — Мне не полагается сидеть. — Не в Центральном парке, — покачала головой Роксана, но смеяться не перестала, ведь настроение было чудесным. И так таки да, посидеть она не отказалась бы. День был теплым, чудесным, даже, пожалуй, изумительным. — Здесь как-то сидится иначе, — уточнил вид, глядя на девушку с высоты своего роста, но с улыбкой, и сам потянулся к пуговицам на пиджаке. Рокси во все глаза смотрела, как ее муж стягивает дорогущий брендовый пиджак со своих плеч и бросает его на расстеленный охранниками плед. А потом и вовсе сел на клетчатую бархатистую ткань и похлопал ладонью рядом, приглашая Рокси. Роксану с трудом подавила вопрос, который так и хотелось задать. «Это точно ты?» Витольд Аскольдович Мартынов. Но не хотелось, чтобы такой момент теплый и невероятно приятный испарился. И Роксана присела рядом, подняла голову, подставив солнечным лучам лицо и прикрыла глаза. Кажется, этот день самый чудесный, пусть и немного странный за последний год, наверное. Но Рокси, разумеется, не собиралась произносить вслух такое признание. Слишком опасным оно ей виделось. Открыв глаза, Роксана избавилась от обуви, сбросила туфли и с наслаждением вытянула ноги. И вид поступил так же, чем и вызвал смех девушки. Рокси показалось, что черные мужские носки смотрятся слишком официально на фоне ее босых стоп. А Вит не ответил на замечание девушки, просто притянул ее голову к себе, зарылся рукой в длинные локоны и коротко поцеловал в висок. Рокси замерла, и на мужа боялась взглянуть, и до смерти хотелось посмотреть на него. Вит разжал пальцы, освободив волосы Рокси из плена, убрал руку, вернул на свое колено и переплел кисти в замок как будто порыв был сиюминутным, а теперь закончился. А серьёзный Витольд Аскольдович вновь вернулся. Но Рокси не хотелось, чтобы сейчас между ними опять повисло напряжение. Хотелось и дальше купаться в тепле и лёгкости. Пусть всего несколько минут, пусть это всё самообман, пусть. Но Рокси хотелось, а потому девушка... Осторожно придвинулась ближе к мужчине, не глядя на него, и аккуратно прижалась виском к мужскому плечу. Робкий, возможно, необдуманный шаг, но Рокси его сделала. Мартынов выдохнул, пошевелился, обнял Раксану рукой за плечи, фиксируя и не позволяя отстраниться. Да, Рокси и не собиралась. Не в эту минуту, точно.